Лазейка. И все-таки, генерал-канонир, как наши партизаны проберутся внутрь ящера, интересуется майор-инженер Леттергук. Сквозь люки сброса давления снарядного склада номер... Неважно. Мы сможем замкнуть цепь отсюда. Уже прикинута такая возможность. Придави меня, оторванная голова. Все правильно. Кивает майор Летер. Вполне гениально. А как они пройдут дальше? Склад может быть и даже наверняка закрыт. Но это все же не 15 метров броневой защиты с заполнителем, правда, майор?» Победно улыбается собеседнику Туторор. «Наши ребята прихватят соответствующие взлому инструменты. Краем глаза генерал наблюдает восхищенно распахнутые глаза, стоящие в дверях улы. «Если нам повезет», – поясняет он далее, – «они пройдут самое логово. Как только это случится, мы поднапрем сверху. Возможно, все еще удастся вернуть на круги своя».